Глава двадцатая Квартирная хозяйка Рима Ивановна, женщина 65 лет, рыхлая крашеная блондинка в пестром летнем платье, открыла дверь своим ключом. Никогда еще она не позволяла себе подобного. Но на этот раз ее терпение лопнуло. Квартирантка задолжала ей за целых два месяца. За электричество и газ заплатила, чтобы не отключили, а вот целых сорок тысяч задолжала. а у Римы Ивановны через неделю операции в клинике Федорова Ей деньги нужны. «Роза! Роза!» — зашумела она с порога. «Ты уж извини, дорогая, что я вошла без звонка, но мне соседка сказала, что ты дома, и вот я пришла. Уж и не знаю, где ты возьмешь деньги, но...» Она вошла в комнату и остановилась, шокированная увиденным. Ее квартирантка, молодая женщина по имени Роза, лежала на продавленном диване совершенно голая, на боку, подобрав худенькие ноги. Бедра ее были в потеках крови, а на плече горел след, как от удара ремнем. Рима Ивановна определила это, во-первых, потому что знала, как выглядят следы после ремня, поскольку своего сына, которого ей пришлось воспитывать одной, в детстве наказывала ремешком. Во-вторых, рядом с диваном на полу валялся рыжий потертый кожаный мужской ремень. Роза лежала, отвернувшись к спинке дивана, и поэтому лица ее не было видно. Мысль, что квартирантка мертвая, так напугала квартирную хозяйку, что она какое-то время просто стояла посреди комнаты, не в силах пошевелиться. Медленно поворачивая голову, она осматривалась. В квартире не было беспорядка, который указывал бы на борьбу, драку. Не было ни бутылок с алкоголем, ни переполненных пепельниц, как это бывало раньше, когда квартиру снимали два молодых парня, приехавшие в Москву на заработки, но угодившие по глупости за решетку. После них заполучить в квартиранке скромную маникюршу показалось Риме Иван благом. Конечно, она была какой-то странной, необщительной. На вопросы любознательной хозяйки отвечала уклончиво. Поэтому непонятно было, то ли замужем она, то ли нет. Откуда приехала в Москву, тоже неясно было. Да и паспорт свой вроде бы потеряла. Теперь вот, восстанавливала. «Эй, Роза, ты жива?» Женщина пошевелилась, застонала. Потом повернулась на другой бок и, вдруг увидев Риму и Ванну, резко села, поморщившись от боли, и замотала головой. «Вы что здесь делаете?» — возмутилась она. «Кто вам разрешил сюда войти?» «Ну, слава богу, жива! А зашла я сюда, потому что имею полное право. Ты же не платишь. Ты нарушаешь правила, и я нарушаю. Что с тобой, выкидышь, что ли? Может, скорую вызвать?» «Никого не надо вызывать». Зло бросила квартирантка, встала, набросила на себя розовый шелковый халатик, запахнулась, подошла к сумке, порылась в ней и, достав несколько мятых купюр, протянула ей. «Вот, здесь сорок тысяч. Теперь мы в расчете?» Хозяйка с радостным выражением лица схватила деньги, пересчитывать нужды не было, там было всего-то восемь купюр по пять тысяч рублей. «В расчете, Роза. Ты уж извини, что так нагрянула но у меня операция. Так что с тобой? У тебя кровь?» Как будто вы не знаете, от чего у женщин идет кровь. Вы глупая, что ли? А ремнем то тебя кто полоснул? Муж? Я же ничего про тебя не знаю. Рима Ивановна, вы деньги получили? Ну, получила. Хозяйка обиженно поджала губы, понимая, что ее выпроваживают. До свидания. И Роза, поправив свои растрепавшиеся рыжие волосы, направилась в ванную. Когда она вышла оттуда, хозяйки уже не было. Она приподняла одну половину дивана, достала из ниши пакет, высыпала оттуда на стол аккуратные запечатанные сиреневые пачки евро и принялась укладывать их в большую дамскую сумку. Туда же положила документы. Быстро собралась и с одним небольшим чемоданчиком, в котором было самое необходимое для дороги, покинула квартиру. Неподалеку от дома в супермаркете оставила чемодан, вызвала такси и, дожидаясь его, позвонила. «Это я. Ну, все, кажется, уладила». Я еду к вам.